Авторский блог Михаила Прокопова представляет. Ричард Бротиган «Грёзы о Вавилоне». Частно-сыскной роман 1942 года. Это книга Хелен Брен «С любовью от Ричарда». «Наверное, вот еще почему я так и не стал хорошим частным сыщиком. Чересчур много грезил о Вавилоне».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 И не стану солдатиком. Не патриотом я себя не считал, поскольку свою вторую мировую войну уже прошел пять лет назад в Испании и в доказательство мог предъявить пару дырок в заднице. Никогда не пойму, как мне удалось подставить задницу под пули. Ладно, военная байка все равно ни к черту. На тебя не смотрят как на героя снизу вверх, если говоришь, что тебя подстрелили в зад. Люди не воспринимают таких всерьез. Но мне это уже без разницы. Та война, что начиналась для всей остальной Америки, для меня уже закончилась. А теперь плохие новости. У моего револьвера кончились патроны. Я только что заполучил себе дело, для которого требовался револьвер, но патроны взяли и кончились. В тот день клиент назначил мне первую встречу и хотел, чтобы я пришел с револьвером,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 Даже тридцатки в месяц. Квартирная хозяйка была для меня опаснее японцев. Тут все ждали, что в Сан-Франциско того и гляди высадятся японцы и начнут кататься вверх-вниз по горам на фуникулёрах. Но уж поверьте, я бы принял с распростертыми объятиями хоть целую японскую дивизию, лишь бы квартира-хозяйка не висела у меня над душой. Где моя плата? «Паразит ты битый! Чтоб тебя черти взяли!» Орала она с верхней площадки, где жила сама. Хозяйка не вылезала из просторного банного халата, а тело, которое под ним крылось, легко завоевало бы первое место на конкурсе красоты среди бетонных блоков. «Вся страна воюет! Но ты даже кварплату черт быть, я внести не можешь!» От ее голоса «Перл-Харбор»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 как вдруг голод, точно какой-нибудь Джо Луис принялся обрабатывать мой желудок. Три добрых хука в утробу справа, и я направился к холодильнику. Большая ошибка. Я заглянул в него и тут же быстренько закрыл дверцу, чтобы зеленые джунгли не вырвались на волю. Не знаю, почему люди умудряются жить, как живу я. В квартире у меня такая грязь,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 «Может пойти только наверх. Единственное, что ниже меня сейчас — покойник». В Сан-Франциско стоял холодный ветреный день, но мне нравилось спускаться с Нопхила к залу правосудия. Подходя к Чайна-тауну, я начал думать о Вавилоне, однако вовремя успел сменить в уме афишу. На улице играли какие-то китайские детишки. Я попробовал распознать, в какую игру. Сосредоточившись на детках —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 С Котком я познакомился, когда мы оба еще в 36-м пытались устроиться на службу. Я хотел стать полицейским. В те времена мы с ним были добрыми приятелями, и до сих пор могли бы вместе служить, быть партнерами, раскрывать убийства, если бы только я сдал последний экзамен. Хотя баллов я набрал много, всего пяти не хватило до того, чтобы стать полицейским. Меня одолели грезы о Вавилоне. Нет, из меня бы хороший полицейский вышел, если б я только перестал грезить о Вавилоне. Вавилон для меня — такое наслаждение и в то же время такое проклятие. Я не ответил на последние 20 вопросов экзамена, поэтому и не сдал. Я просто сидел и грезил о Вавилоне, а другие на вопросы ответили и стали полицейскими. Седьмое.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 а телосложением он походит на грузовик Dodge. Первое, что я у него заметил, — наплечная кобура, а в ней уютно покоился очень приятный для глаза полицейский револьвер 38-го калибра. Меня в этом револьвере особенно привлекали патроны. Хотелось бы все шесть, но соглашусь и на 3. Сержант Каток очень внимательно изучал ножек для вскрытия писем. Затем поднял голову.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 И вспомнил, что некогда у него имелся револьвер, может и до сих пор есть, тогда я смогу раздобыть патронов к своему. Я взял 75 центов. <связывая> — Спасибо. Каток вздохнул. — Выметайся отсюда вместе со своей задницей. И когда я увижу тебя в следующий раз, я хочу смотреть на человека с работы